Глава вторая. Наутро открыв глаза, я потянулась к телефону и нащупала его на тумбочке. Вроде вечеринку я посещала в лучших традициях бременских музыкантов, напевающих «Мы к вам заехали на час». Но в соцсети успела произвести настоящий фурор. Меня отметили на целой куче фотографий. А тот самый звёздный гость даже подписался на мой аккаунт и поставил лайки почти на всех моих фото. Надо признать, это довольно лестно. Подписываться в ответ я не стала, решив, что он и так не обделён женским вниманием, но позволила себе лайкнуть одну его фотку, отмечая таким образом, что заметила его порыв. Не придавая значимости этому моменту, я быстро о нём забыла и переключилась на дела семейные. Суббота — традиционный день, когда родители собирают всех на обед. И я, и моя старшая сестра Виолетта Давно живём отдельно, поэтому такие встречи для нас особенно ценные. Когда я закончила университет с красным дипломом, родители вручили мне ключи от квартиры. Преподнесли они это не как акт родительской заботы, а как мотивацию. Ещё со школы отец обещал, что если я смогу поступить в один из лучших вузов нашей страны на бюджет и окончу его с отличием, он подарит мне квартиру». У нас многие воспитательные процессы в семье строились на призах за достижение трудновыполнимых целей. Родители могли и позволить себе и без этих условностей задарить нас сестрой подарками, но они боялись, что мы вырастем избалованными и без их помощи ничего не сможем добиться в жизни. Я покормила своего кота Сникерса, моего верного пушистого друга. Он появился в моем доме со времен начала самостоятельной жизни. Когда я переехала в своё жилище, мне было одиноко и непривычно. Чтобы квартира не казалась пустой, я подумала, что неплохо было бы завести питомца. Искать долго не пришлось. У моей знакомой как раз в тот момент родила кошка. Когда я увидела маленького шкодника медового цвета с большими зелёными глазами, я тут же поняла, что это тот, кого я искала. Так в моей жизни появился Сникерс. Сейчас он уже большой наглый котяра, но всё такой же любимый шерстяной друг. Пританцовывая под музыку, которая играла на всю квартиру, я начала собираться в гости. По дороге к родителям заехала в пекарню и купила круассаны с различными начинками на любой вкус. Сестра сейчас в положении, и угадать, что она будет из сладкого, тот ещё квест. «Я пришла!» — громко объявила я, когда вошла в квартиру родителей. И посмеялась с того, что прозвучало это совсем как в детстве. «Евушка, привет!» — радостно прокричала мама. На мои крики из кухни показалась сестра. «Привет, кругляшка!» «Да ладно тебе! Не такой и большой у меня живот!» — отозвалась Виолетта. «Да я шучу! Под таким объёмным свитером его и на девятом месяце можно не заметить!» — хохотнула я, обнимая сестру. Виолетта старше меня на три года, и мне часто казалось, что мы с ней больше, чем сестры. Хотя куда уж больше, непонятно. Одно я знаю точно — я могу доверить ей самые сокровенные секреты и знать, что сестра, как никто другой, поймет меня и поддержит. Даже когда мы обе выросли и давно живем каждая своей семьей, мы все равно проводим много времени вместе и помогаем друг другу. Когда сестра вышла замуж, я думала, мы отдалимся, но не тут-то было. Во-первых, её муж — тот ещё трудоголик. А во-вторых, сепарироваться от сестрёнки оказалось сложнее, чем от родителей. Мы не могли провести больше дня, чтобы хоть раз не списаться или не созвониться, и как минимум раз в неделю ходили друг к другу в гости. «Я тут новые батончики нашла, купила тебе и родителям по коробке», — сказала Виолетта. «А у меня круассаны». Я потрясла большим крафтовым пакетом, вручая его сестре. Тут медовый с мусом из грецких орехов, малиновый с кедровыми орешками, один с лимонным кудром и маком, парочку миндальных и какой-то грушевый фестиваль. «Боже, кто придумывает эти названия?» — засмеялась сестра. «Не знаю, не знаю, но обещали, что внутри будут кусочки спелой груши, крем из меда и горького шоколада» прорекламировала я свой хлебобулочный улов. «Название начинки звучит, как что-то на беременном», — пошутила Виолетта. «Я тоже так подумала, поэтому и взяла». Усмехнулась я и пошла мыть руки, а затем поспешила на кухню. Мамуля хлопотала у плиты, откуда по всей квартире разносились аппетитные запахи. Сразу повеяла чем-то тёплым и уютным родом из детства. «Чем помочь?» — спросила я. «Порежь, пожалуйста, мясо для салата», — сказала мама рукой, показывая на дощечку со свёртком в пергаменте. Я села рядом с Виолеткой, нарезающей овощи для того же блюда, и принялась медленно крошить его соломкой. Учуя вкусные запахи, к нам вышел папа. «Дочки, привет! Как жизнь молодая?» «Привет, пап!» — в один голос отозвались мы. «Виола, ты где мужа потеряла? Почему прогуливает обед? Сурово спросил папа. Мы обе знали, что вся его суровость напускная. Наш папа — добрейший души человек. Когда он хочет казаться строгим, у него это, конечно, получается, но мы-то знаем, что он из тех, кто лает, но не кусает. Однако добродушие не помешало ему добиться больших высот на службе. Он заработал всё сам, проходя весь путь по карьерной лестнице, от простого рабочего до очень высокой руководящей должности на крупном металлургическом заводе. Папу все уважали за человечность в первую очередь. А ещё его ценили за то, что на протяжении долгих лет он не закостенел в кресле, как случалось со многими начальниками. Наш отец всегда учился и старался внедрять в работу инновационные методы, и это приносило хорошие результаты. Благодаря такому подходу у завода сложилась репутация успешного предприятия. «Его на работу вызвали!» «Собираются новый офис покупать. Нужно было, чтобы Олег оценил, подходит ли им площадь», — пояснила Виолетта. «Ясно», — кивнул отец. «Ну что сказать, работа не терпит ленивых. Передавай привет Олегу». «Ева, а как твой проект? Защитили?» «Да, вчера», — поделилась я. «Заказчик остался настолько доволен, что нам всем выписали премии». А ещё после презентации один из его партнёров подошёл ко мне и похвалил мой английский. «Выходит, не зря я вас в детстве гоняла», — включилась в диалог мама, выставляя блюда на стол. «Моя мама — лингвист, преподаёт в университете и в совершенстве владеет тремя языками помимо родного русского. Нас, правда, все три учить не заставила, но английский и немецкий я знаю отлично». Собственно, благодаря маминой закалке я и выигрывала Олимпиады в школьные годы, а теперь это сильно помогает в работе. «Определённо не зря», — засмеялась я, вспоминая, как мама соглашалась исполнить нашу просьбу, только если мы озвучим её на английском. Обед у родителей, как всегда, впрошёл в позитивном ключе. От душевных разговоров мы перешли к воспоминаниям, как вместе ходили в горы и в походы с палатками. Тогда в детстве ни я, ни Виолетта не понимали особой значимости таких семейных вылазок, но благодаря ним мы обе выросли очень активными. У нас даже есть традиционная семейная шутка на эту тему. «Если тебе тяжело, значит, ты идёшь в гору». Папа так говорил, когда мы сильно нудели в походах. «Шутки шутками, но папины слова я до сих пор себе повторяю, когда испытываю какие-то трудности на своём пути». И это помогает не сдаваться. После обеда я подвезла сестру домой, а на обратном пути мне позвонила Юлька, пробудившаяся после вчерашней вечеринки. «Какие планы на сегодня?» — спросила подружка. «Пока никаких. Еду домой от родителей». «Предлагаю провести наше традиционное продолжение дня рождения для двоих. Приезжай в гости», — пригласила Юлька. «Кино, вино, разговоры по душам?» «Всё, как ты любишь». «Умеешь ты подкупить», — засмеялась я. «Почему бы и нет? Приходи, я уже дома, буду тебя ждать», — сказала Юлька и попрощалась. Через полчаса я уже тормозила у дома подружки. Она живёт не так далеко от моих родителей, и я могла бы добраться быстрее, но сделала небольшой крюк, чтобы закинуть Виолетку, у которой есть и права, и машина, но она боится садиться за руль. Пока она в положении, я с готовностью потакаю её страхом, лишь бы сестрёнка не нервничала в попытках привыкнуть к езде в одиночестве. «Не хочешь сегодня у меня остаться?» — с порога спросила Юлька, пропуская меня внутрь. Я шагнула в Юлькину обитель современной роскоши и полёта дизайнерской мысли, обдумывая её предложение. «В целом я почти наверняка буду скучать по своей привычной мягкой кровати», Но впереди ещё один выходной, и по сиделке вдвоём с подружкой я люблю больше шумных вечеринок. «Давай-давай, решайся, Ева!» — подбадривала меня Юлька. «Я же помню, что ты сдала свой проект. Это надо отметить. А ещё не хочу показаться занудой, но, кажется, одна моя подружка вчера сбежала с моего дня рождения. Не знаешь, кто это был?» «Ладно, сдаюсь». Засмеялась я, демонстративно поднимая руки вверх. «Вот и чудно!» — обрадовалась подруга. Я села за Юлькин белоснежный огромный диван и в очередной раз не смогла оторвать глаз от красивого вида за окном. Квартира подружки представляла собой двухуровневое пространство. Когда Юлька сюда переехала и пригласила на новоселье, я не удержалась от шутки, что здесь всё разделено на первый и второй уровень доступа. На первом этаже шли панорамные окна во всю стену, пропуская внутрь много света. Дизайн максимально воздушный, но с интересными акцентами в виде абстрактных предметов интерьера и современного искусства. Здесь же был гостевой санузел, просторный зал с подвесным камином и белоснежная кухня с функциональным островком, облицованным матовым мрамором. Изящная лестница вела на второй этаж, где располагалась Юлькина спальня гардеробная, изящная лестница вела на второй этаж, где располагалась Юлькина спальня, гардеробная, которой позавидует даже бывалая модница, и ванная комната хозяйки. Мы заказали роллы в доставке и принялись обсуждать наши женские секреты, пока ожидали курьера. «Между прочим, Артур вчера про тебя спрашивал». С заговорческим видом подвела подружка. «Да?» — заинтересовалась я. И что спрашивал? «Вначале куда ты пропала, а потом хотел получить явки пароля?» — поделилась Юлька. «Какой шустрый! Сразу ему явки пароля подавай!» — засмеялась я, вспоминая его взгляд. «Я тоже так подумала!» — усмехнулась подружка. «Но пообещала, что отмечу тебя на фотках, так что жди пришествия звезды!» Надо признаться, долго себя ждать он не заставил. Подписался. «По-царски отсыпал сердечек», — с иронией в голосе сказала я. Утром на его действия в соцсети в мою сторону я не сильно отреагировала. У меня сформировался слишком жёсткий иммунитет из-за обилия комплиментов, поэтому подобное поведение не особо впечатляло. Я привыкла ценить более значимые поступки от мужчин. Да и не стоит списывать со счетов такой момент, может, он на всех девчонок с вечеринки подписался. Разумеется, я не проверяла, но и розовые очки не носила. Правда, после Юлькиных слов я всё же поймала себя на мысли. Слышать, что он интересовался мной, было приятно. Артур явно не обделён женским вниманием. Даже на дне рождения подруги у него нашлось столько фанаток, готовых идти за ним, стоило ему поманить пальцем. Но почему-то среди всех он выделил именно меня, и это подкупало. «А ты уже ответила взаимностью?» С любопытством спросила Юлька, прерывая ход моих мыслей. «Погоди, а он только мной интересовался или весь вечер провёл с кем-то ещё из твоих девчонок?» спохватилась я, не давая себе погрязнуть в потоке девичьих грёз. «Вёл себя целомудреннее монашки!» шутливо фыркнула Юлька и закатила глаза. «Спел пару песен, потом спросил, где я подругу потеряла». Ещё через полчаса подошёл попрощаться и поинтересовался, как тебя найти. В общем, не переживай». «А что ты о нём знаешь вообще?» — продолжил я допрос. «Да особо ничего. Так слышала пару сплетен, не более». Пожала плечами подруга. «Так это самое интересное!» — засмеялась я. «Рассказывай!» Юлька задумчиво стала наматывать прядь волос на указательный палец, вспоминая подробности. Макс говорил, что Артур ни капельки не отлетевший, несмотря на свою популярность. Кто-то из знакомых наших девчонок работал с ним на одной площадке. Рассказывали, что для его гонораров и рейтингов райдер у него адекватный, без звёздных капризов и странных закидонов. Он не ноет, много работает, ведёт себя всегда просто и вежливо. «Тапками ни в кого не швыряется, выходит», — засмеялась я. «Ну что же, это плюс». Как думаешь, он спит со своими фанатками? Мне кажется, большинство звёзд спят со своими фанатками. Вряд ли Артур — исключение. Тем более все в плюсе. Одна сторона удовлетворяет свой инстинкт, а вторая реализует желание прикоснуться к звезде. И все счастливы. Последнюю фразу подруга пропела на манер одного известного реалити-шоу. «Последнее утверждение звучит спорно», — хмыкнула я. Нашу милую беседу прервал курьер, и Юлька умчалась его встречать. Камерную вечеринку для двоих мы провели с широким эмоциональным размахом. Вначале поплакали под любимый фильм, который со школьных лет пересматривали с завидной регулярностью, а потом решили, что ложиться спать с таким настроением нельзя. Включили караоке и начали петь. Под конец так разошлись, что закрепили всё зажигательными танцами. Утром последствия нашего приватного праздника я обнаружила в своём аккаунте в соцсети. Почему-то в моменте нам было так весело, что казалось забавной идея выложить в интернет видео с нашими песнями и плясками. Сейчас же на свежую голову смотреть, как я кричала во весь голос песни Эми Уайнхауст, было довольно нелепо, хоть и делала я это весьма неплохо. Вот уж точно говорят, утро вечера мудренее. Удалить этот позор я не успела. Во-первых, видео за ночь как-то сильно завирусилось, и что-то предпринимать было поздно. Его и так уже все видели. А во-вторых, проснулась Юлька, и мы пошли завтракать. Ближе к вечеру, когда я добралась домой, причина какого-то нереального количества просмотров для моего маленького аккаунта была обнаружена. Видео лайкнул и прокомментировал Артур а у него была страница с синей галочкой публичной личности. Видимо, комментарий от популярного человека сильно повлиял на охваты. Я поняла, что игнорировать звезду на виду у всех будет как-то невежливо с моей стороны, и ответила ему что-то забавное и достаточно нейтральное. После чего, как мне казалось, не было повода продолжить диалог. Вот только Артур посчитал иначе.